Раз со скуки серая шейка забралась в лес И страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел заяц ах, ах, «Ах, как ты меня напугала, глупая! Душа в пятки ушла! И зачем ты толчешься здесь? Ведь утки все давно уже улетели» «Я не могу летать! Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой» «Уж мне это леса нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается. Ты берегись ее»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 Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой-то вон все видно. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Но однажды, когда была тихая-тихая звездная ночь, бурлившая днем горная река ненадолго присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод»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 Это за мою-то Хороша же ты, нечего сказать. А, впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока, до свидания. Когда лиса убралась, приковылял заяц и сказал. Берегись, серая шейка, она опять придет. И серая шейка тоже начала бояться, как боялся заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром, не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу.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 «А не хочешь, так я сама к тебе приду?» «Я не спесиво И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье У серой шейки замерло сердце Но лиса не могла подобраться к самой воде Потому что там лед был еще очень тонок Она положила голову на передние лапки Облизнулась и проговорила «Какая ты глупая, уточка!»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 Бедная серая шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. — Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Но ну, выходи лучше сама. Заяц видел с берега, что проделывала лиса и возмущался всем своим зайчьим сердцем. — Ах, какая бессовестная эта лиса! Какая несчастная эта серая шейка! Съест ее лиса! — По всей вероятности, лиса и съела бы серую шейку, когда полыня замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами. Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, покалачивая лапку о лапку.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 Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. «Ах, лукавцы, вот ту же я вас! К того не понимают глупые, что нельзя старухе без шубы, но не мерзнуть же ей! А вы, Акинтича, не обманите, сколько не бегайте, Акинтич-то похитрее будет. А старуха Акинтичу вон как наказывала... Ты смотри, старик, без шубы не приходи, а вы сигать. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба. Ну вот, отдохну и пойду искать другую. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка.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 Надо ее так застрелять, чтобы воротника не испортить. А то вот как старуха будет брониться, если воротник-то в дырьях окажется, то уже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь. Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела... Охотник видел, как что-то метнулось на льду и со всех ног кинулся к плынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, тот только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука! В первый раз вижу, как лесоводку обратилась». «Ну и хитер, зверь!» «Дедушка, лиса убежала!» — объяснила серая шейка. «Убежала? от тебе старуха и воротник, Шубер! Что ж теперь я буду делать-то, а? Ну и грех вышел! А ты, глупая, зачем тут плаваешь?» «А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими! У меня одно крылышко попорчено!» «Ах ты, глупая, глупая!» Да ведь ты замерзнешь тут, или лиса тебя съест. Да, а вот что мы с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуется. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так и говорю. Вот то-то глупая. Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху